Глава седьмая Вейн направился к двери, но я вновь придержала его за рукав. «Это может быть ловушка?» «Нет», — обернулся он. «Если бы Таян заметил нас, то сразу бы напал, не стал тянуть». Я кивнула. «Тоже верно. Дядюшка Вейн, конечно, любитель театральных эффектов, но устраивать ради нас такое представление не стал бы. Скорее вытащил бы племянника и меня за шкирку из укрытия, а потом вдоволь поглумился бы». Дракон так и замер у выхода. «Идем?» — взялась я за дверную ручку. Но Вейн выходить в коридор не спешил. «Без помощи магии мы не сможем быстро перенести несколько человек. Я постараюсь скрыть колебания энергетических потоков, но не знаю, насколько чувствителен артефакт Таяна». Решение созрело мгновенно. «Значит, надо их отвлечь?» «Стася», — прищурился Вейн. «Я справлюсь». «Мы же договорились держаться вместе», — тихо сказал дракон. «Тебе не справиться с Риком да и с Теяном тоже. Поверь, мне есть чем их удивить». Вейн в нерешительности замер. Он понимал, что задуманное может удаться только в случае, если преследователей получится отвлечь, но боялся отпустить меня одну. «И я не собираюсь с ними драться», — продолжила я. «Так, и немного, пошумлю». Я чуть ли не физически ощущала его сомнения, страх. Времени у Марка и остальных почти не осталось. Дотронулась до плеча парня. «Если мы хотим их спасти, нельзя медлить». Он медленно через силу кивнул. «Обещай, что будешь осторожна». Я расплылась в ответной улыбке. «Кстати, тебе обязательно самому проходить через телепорт? Или можешь меня одну закинуть куда-нибудь подальше?» «Могу». «Это я могу», — вздохнул дракон. В столовой после ухода ребят и Яны ничего не изменилось. Слуги находились там же, где мы видели их в последний раз. Их уже сковал паралич, они замерли в причудливых позах. На их лицах застыло выражение запредельного ужаса. А вот Марк, он получил яд раньше. У парня шла кровь из носа, сочилась из уголков глаз и рта. На коже явственно проступила сеточка кровеносных сосудов. «Тьма!» – прошептала я. Прижала ладонь к груди однокурсника. Его сердце билось, словно птица, которая хотела сломать прутья клетки и вырваться на свободу. «Надо спешить», – отрывисто произнес Вейн. Я тут же подорвалась с пола. Оставлять друга в таком состоянии было невыносимо, но единственное, что мы могли сделать для Марка сейчас – Это выиграть время». Следом за драконом я бросилась прочь из столовой, на лестницу. Два этажа вверх, по длинному коридору и дальше. Мы остановились в одной из комнат для самостоятельных занятий. Вейн взмахнул рукой, и тут же рядом возникла круговерть телепорта. «Встречаемся через два часа у потайного хода в библиотеке», — сказала я. Сиа, сразу уходи, не рискуй». Кивнула, затем вдруг шагнула к Вейну и, привстав на цыпочке, легко коснулась его губ и прыгнула в телепорт. «Сия? Почему он зовет меня Сия?» мелькнула в голове. Я вывалилась в холле первого этажа аккурат по самому центру. Темно, тихо, вокруг ни души. Но скоро я не сомневалась, пожалуй, охотники, и мне надо их дождаться, пошуметь немного. «Вэйн не одобрил бы мое решение, но чтобы он мог спасти Марка и остальных, я должна отвлечь внимание. Если будут заняты мной, то его магию не услышат. Рискованная затея, но иного выхода нет, как и страха. Наоборот, на меня накатила какая-то безумная веселость. Я активировала заклинания ночного зрения и чуткого слуха, теперь не пропущу появление преследователей, и начала создавать заготовки боевых плетений». Лучше бы, конечно, сделать их заранее, но долго держать на готове больше трех плетений я не могла. Уже и забыла, как это здорово работать с нитями силы, не ограничивая себя школьными правилами и всевозможными запретами. Последние сутки я его все жила без магии. Краем уха уловила легкий хлопок слева за спиной. Тут же, раскинув руки, взлетела на галерею второго этажа и одновременно бросила назад, не глядя, излюбленную пургу а следом пустила по полу силовую волну очутившись на галерее мельком оглянулась чтобы оценить диспозицию пожаловали все студенты кроме ланы выставить личный щит успел только рик остальных ребят заморозило и посзбивала с ног разбросав словно болванчиков по гигантскому холу я бросилась в коридор вовремя вместо где я стояла мгновение назад угодил огненный шар заставив меня прибавить скорости. Швырнула за спину самое мощное из заготовленных плетений, и коридор перегородила ледяная стена. По сути, гигантская глыба льда. Энергия в источнике иссякла. Со всех ног я неслась по коридору, чувствуя позади мощные энергетические всплески. Пол дрожал, с потолка сыпалась штукатурка. Оборачиваться я не рисковала, дорога каждая секунда, только бы успеть добежать до лестницы. Вдруг впереди начала закручиваться воронка телепорта, Явно не Вейн спешил мне на помощь. Метнулась в сторону, толкнула дверь и оказалась в одном из музейных залов. Заполошно огляделась. Я очутилась в западне. Пути назад нет, как и времени на раздумья. Крупицы силы, что успели восстановиться в источнике, я влила в личный щит. Стремглав пронеслась через зал и прыгнула в окно. Вместе с осколками стекла вылетела в зимнюю ночь. Меня обожгло холодом. Томительно долгое мгновение полета, и я рухнула со второго этажа в сугроб. Отплевываясь, выбралась и проваливаясь по колено в снег, устремилась в сторону темневших неподалеку скал. Ветер бросал в лицо колючие снежинки. На бегу принялась сплетать заклинание легкого шага. За спиной громыхнуло, заставив пригнуться. Над головой пронесся огненный шар и врезался в скалы. Поднялись клубы дыма и пыли. Щит укрыл от осколков. А я не сбавила скорости, наоборот, припустила пуще прежнего. Если не успею добраться до скал, придется принять бой, и вряд ли я выйду из него живой. Не похоже, что меня собирались щадить. За время погони меня ни разу не окликнули, не предложили сдаться. Да и лучше умереть сражаясь, чем попасть в плен к Тиану. Все же я успела, укрывшись среди скал, оглянулась. Рик черным коршуном парил около раскуроченного окна, из которого спускались остальные студенты. И кажется, они не очень-то спешили. Посчитали, что мне некуда деваться. Или наоборот, давали шанс скрыться. Дракон удерживал в руках длинный свиток, издали похожий на карту. Видимо, тот самый артефакт, отслеживающий энергетические всплески. Активировав плетение легкого шага, я перебралась через скалы и по широкой дуге рванула в сторону замка. Бежать стало гораздо легче, я больше не проваливалась по колено в снег и, главное, не оставляла следов. Оставалось надеяться, что ночи метель скроют мой силуэт от глаз преследователей. Почти добежала до школы, когда ветер донёс крики и ругань. Похоже, меня потеряли. Но я не обольщалась, уверена, у Рика припасено немало неприятных сюрпризов. А у профессора Таяна и подавно. Мне же ещё надо как-то пробраться в замок и через парадные двери... Вход точно заказан. А если задержусь на улице, рискую околеть. Использовать магию я больше не могла, и хотя энергия в источнике успела восстановиться, физически я была измотана. Новые гонки не выдержу. Пусть даже артефакт срабатывает с небольшим запозданием, и у меня будет фора. Нет, я не могу рисковать. И так сегодня прошлась по грани. Все служебные входы в замок на месте профессора я бы тоже взяла под контроль. Но сигналку на каждое окно не поставишь. Только все они, конечно же, в зимнюю ночь закрыты. Разбить? А если услышат? Заклятие чуткого слуха могла активировать не только я. Но если буду медлить, кто знает, может, Рик обернется драконом, а вдруг он умеет, и пронесется вдоль стен замка. Ребята ведь должны понимать, что спрятаться мне больше негде. Как бы невелика была школа, обижать ее можно за несколько минут. Ладно, зимой дольше, но ненамного. Я нашла в сугробе камень и, зажмурившись, ударила по окну. Почему-то думалось, что не получится разбить стекло с первого раза и будет такой грохот, что услышат на другом конце острова. Но в прозрачной поверхности сразу появилось немалых размеров брешь, и осколки с тихим звоном посыпались внутрь. А звон почти сразу потонул в завывании ветра. Быстро, стараясь не порезаться, я выломала несколько острых кусков стекла, расширяя проход, и забралась в гостевую комнату. Затем снова бросилась бежать. Молилась, чтобы никто не услышал, как я разбила окно, чтобы портал нельзя было построить, ориентируясь только на звук, чтобы ветер его исказил, запутал охотников, чтобы Вейн успел спрятать Марка и слуг. Остановилась я только минут через пять, присела на ступеньку лестницы в учебном крыле. Сердце лихорадочно стучало в груди, в ушах звенело. Я никак не могла отдышаться. Тьма, тьма, тьма. Я была слишком самонадеяна. О чем только думала, когда решила поиграть в салочки с Риком. Дракон меня чуть не поджарил. Теперь, когда Таян сбросил маску, игры закончились. Меня хотели не поймать, а убить, во всяком случае, Рик. Я же вот сентиментальная дура не использовала смертельных плетений, щадила противников, за что чуть не поплатилась. Как и договаривались, Вейн ждал употайного хода в библиотеке. Увидев своего дракона живым и невредимым, я почувствовала невероятное облегчение. «Как все прошло?» — спросила я. «Как Марк?» По мере того, как я говорила, выражение лица Вейны неуловимо менялось. Радость, удивление, раздражение, гнев. Невольно я отступила на полшага. Не то чтобы я испугалась, но от дракона повеяло жутью. «У тебя кровь», — сухо произнес он. «Где?» — удивленно посмотрела на руки. Я же была осторожна, когда разбивала окно. И вроде нигде не порезалась. Ведь точно не порезалась. Вейн потянулся ко мне и легко коснулся щеки. «Ай!» — дернулась я, снова отступая. «Больно». Гнев из его глаз испарился, теперь в них отражалась лишь тревога. «Немного», – пожала плечами я, а потом, спохватившись, спросила. Сильно порезалась. Царапины я бы залечил, но...» «Магией пользоваться нельзя», – нервно усмехнулась я. Дракон оторвал клок от своей форменной рубашки и осторожно промокнул кровь на щеке. «Извини», – немного смущенно сказал он. «Ничего другого нет». «Спасибо». «Тьма, что за неловкий момент. Мне было приятно внимание Вейна, его забота. Но я не знала, как себя вести. Дернула же меня второй раз его поцеловать. О чём я только в тот момент думала. Хотя нашла из-за чего переживать, но поцеловала и поцеловала. Не первый раз же. Если я тоже нравлюсь Вейну, то всё правильно сделала». «А если нет, то будем считать, что у меня случилось временное помутнение. В стрессовых ситуациях некоторые и не так чудят». «Хм». Парень отошел на шаг и, спрятав руки за спину, спросил. «Так что случилось? И почему у тебя одежда намокла?» «Все-таки купание в сугробе не прошло бесследно. А я так надеялась, что школьная форма во время пробежки по замку высохнет. И она ведь высохла. Почти». «Но от этого дракона невозможно ничего утаить». «Пришлось выпрыгнуть в окно», — со вздохом призналась я. «Сия!» Его глаза вспыхнули. «Я ведь сказал...» «Да, сказал...» Я начала злиться. «Нужно было выиграть время, отвлечь их, чтобы ты мог спрятать Марка и остальных. Ты ведь спрятал?» Не сводя с меня взгляда, он кивнул. «Значит, все было не зря». Переночевать мы решили в кабинете Нири Лиде. Рассудили, что такой наглости от нас не ждут. Чонрейская школа была поистине огромной. Казалось, здесь без труда можно затеряться и бегать от кучки преследователей годами. Но вот место, где можно затаиться до прихода помощи, отыскать оказалось нелегко. В общежитии велик шанс столкнуться с другими ребятами. В гостевых комнатах снова появляться опасно как и в швейной мастерской, в раздевалке, в спортивном зале. Везде там мы уже были и нас всякий раз находили. Можно спрятаться в какой-то из многочисленных аудиторий, библиотеки, музея или же в одном из множества подсобных помещений, но компания Рика их тоже регулярно проверяет. Вряд ли этой ночью кто-то из них будет спать. В учительской башне велик шанс встретить самого Таяна. К тому же все покои педагогов заперты, И рабочие кабинеты тоже. Не прибегая к магии, открыть двери можно только изнутри. Наверное, Вейн смог бы подобрать ключик и находясь снаружи. Но нас могут выследить по колебанию магических потоков. А вот кабинет помощницы ректора любезно открыл профессор Таян, когда решил разбить хрустальный шар. И, возможно, об этом факте остальные успели позабыть. А еще в кабинете Нири Лиде стоял низкий диванчик, нашелся графин с водой и шкатулка с орехами и сухофруктами. Жаль, что не было пледа или теплой одежды. Но оно и понятно, все-таки рабочий кабинет а не личная комната. «Ты спи, я подежурю», — сказал Вейн, собираясь подняться с диванчика. «Не уходи», — удержал его я. Парень замер, но вырвать руку из моей хватки не спешил. «С тобой мне спокойнее» добавила я. Буквально почувствовала, как напряжение отпускает его. Он откинулся на спинку диванчика и с тихим смешком ответил. «Первый раз слышу в свой адрес подобные слова». Пожала плечами и с улыбкой сказала. «Я и раньше не боялась тебя, а теперь уж точно глупо. К тому же вместе теплее». В школе было не настолько холодно, чтобы замерзла вода в графине, но все-таки весьма некомфортно. Чудо, что мы еще не простыли. Мне и правда было спокойнее рядом с Вейном. Он мог открыть портал и мгновенно перенести нас в другое место. Видел в темноте. Действие моего ночного зрения закончилось. Был сильным магом и драконом, что бы последнее не значило. Я знала, что он сделает все возможное и невозможное, чтобы защитить меня, а я сделаю не меньше, чтобы спасти его». «Спи», — повторил Вейн. Затем все же осторожно высвободил руку и, чуть замешкавшись, обнял меня, словно величайшую драгоценность. Сразу стало тепло, даже практически жарко. Счастливо улыбнувшись, я закинула ноги на диван, поджав под себя, и немного поерзала, устраиваясь поудобнее. «Вот вроде бы такая малость», — обнял любимый человек. Но все тревоги и страхи тут же отошли на второй план — И даже спать расхотелось. В который раз я подумала, что, похоже, небезразлично Вэйну. У Чонрейцев куча ограничений и табу связаны с тактильными контактами. Они тяжело пускают в свой личный круг посторонних. А Вэйн вообще особый случай. Если бы он не испытывал ко мне теплых чувств, то, скорее всего, держался на расстоянии в пару шагов. Даже рискуя замерзнуть насмерть. Тебе тоже нужно отдохнуть. «Нет, тогда я не смогу быстро открыть портал». «И то верно. Всякий раз, когда нас находили, счет шел на секунды. Если же Вейн заснет, то не сможет с достаточной скоростью отреагировать». Несколько минут мы сидели неподвижно. Я даже глаза закрыла, пытаясь заснуть, но сон не шел. Столько мыслей крутилось в голове. Я беспокоилась за Марка и слуг. Их исчезновение не могли не заметить. Главный вопрос – будут ли искать? Вроде бы ты яну не было особого дела до моего друга, а до слуг и подавно. Но кто знает, что придет на ум профессору. Тревожилась из-за остальных ребят. Притом не только за Наэли, парней простолюдинов. Но и за Иллирана с Риком. Выдал ли Таян им противоядие? И всем ли? Вдруг снова устроил представление, решив наказать студентов за нерасторопность. Гадала, зачем Таян все это затеял. Ведь вряд ли только из мести. И когда же, наконец, прибудет помощь? Но обо всём этом ни думать, ни говорить не хотелось. Устала я не только физически, гораздо больше психологически. «Вейн», – тихонько позвала я. «Что?» «Расскажи, кто такие драконы?» «Сейчас», – удивился парень. «Заснуть не могу», – легонько пожала плечами. «А по этой теме у меня всё ещё гигантский провал в знаниях. Ты ведь помнишь мой доклад?» «Как такое забудешь?» В глубине души шевельнулась обида. Издевается гад. Ползучий, крылатый, рогатый. Вот когти у Вейна точно были, я видела. У меня всего вечер на его подготовку был. И вообще, я не местная. Если это такая великая тайна, то не рассказывай. Сделав вид, что обиделась, я попыталась отодвинуться, но Вейн меня удержал. Его рука все еще лежала на моем плече. «Не тайно, нет». По голосу чувствовалось, что парень улыбается. «И доклад хороший. Наша история в общих чертах передана верно, но не было самой сути. Чем мы, драконы, отличаемся от людей? Тебя ведь это интересует?» Уже серьезно спросил он. «Да, я не знаю, чего ожидать от Рика. И от тебя тоже». «Ты видела, как изменилась моя рука». Это было впечатляюще. И нет, я не испугалась. Поспешила сказать я. Но я не знаю твоих возможностей. В решающий момент могу растеряться, да и любопытно. Любопытно, в кого же меня угораздило влюбиться, добавила я мысленно. Что ж, как и говорится в легендах, мой предок пришел из другого мира около двух тысяч лет назад. С ним пришли еще шестеро. Позже их назвали братьями, но они не были родственниками. Лишь принадлежали к одной расе. Эта раса похожа на людей, но есть одно важное отличие. Мы можем впускать в себя инфернальные сущности, управлять ими. До инициации я был обычным человеком, разве что, как и все в роду, обладал сильным даром. Но потом я принял сущность и стал драконом. «Сущность дракона», – пробормотала я. «Можно сказать и так. Вопреки сказкам я не могу обернуться гигантским чудищем, но могу его вызвать». «Настоящего?» – выдохнула я. И тут же прикусила язык, поняв, какую глупость сморозила. «Вот точно, компания Вейна не лучшим образом влияет на мои мозги». «Как сказать, правильнее было бы назвать его духом?» Я почувствовала разочарование. «Духи и призраки, конечно, опасны, но далеко не так, как живые существа. Не стоит недооценивать эти сущности из-за кажущейся эфемерности. Это самое опасное создание, самая разрушительная магия. Не зря война драконов чуть не уничтожила мир. Ах, вон оно как. Увидеть бы эту сущность», — мечтательно произнесла я. Рассказ Вейна взбудоражил воображение. «Надеюсь, до этого не дойдет», — глухо сказал парень. «Если мы с Риком выпустим своих драконов, то, боюсь, никто на острове не выживет». «Никто? Даже Таян?» Вейн отстранился и посмотрел на меня. К сожалению, я не могла заглянуть ему в глаза. В темноте лишь смутно угадывались очертания его лица. «Сия, сама подумай, что случится, если два могущественных...» И примерно равных по силам существа окажутся заперты в небольшом пространстве. Если эти существа приложат все усилия, чтобы убить друг друга. Не знаю, кто победит, я или Рик, но не сомневаюсь, что вокруг мы уничтожим всё. Я не смогу тебя защитить. И других не смогу. Был бы старше, опытнее. Наверное, смог бы, но так. Я чувствовала боль Вейна, его муку. Каково это — понимать, что внутри тебя живет чудовище. Осознавать свою силу, но быть неспособным спасти друга. Я тоже надеюсь, что до этого не дойдет. Взяла на за руку. ян слишком хорошо все спланировал, чтобы умереть на острове. Во всяком случае, так. Вейн усмехнулся. Слабое утешение. «Ну, какое есть?» — развела я руками и после небольшой паузы спросила — Так ты не можешь контролировать своего внутреннего дракона? Могу, но это сложно. Следующие 11 лет после инициации дух вызывать не рекомендуется. Меняется энергетическая структура тела. Перестраивается весь организм, привыкая к союзу с призванной сущностью. Обучение начинается только на 23 третьем году жизни. Так что пока я все знаю лишь в теории. Я сидела и растерянно хлопала глазами. Вэйн не из тех, кто будет жаловаться, но я почти не сомневалась, что перестройка давалась ему тяжело. И физически, и эмоционально. А тут еще семейная трагедия, ненависть отца и кознятый Яна. Светлоокая. Внутри человека, которого я люблю, живет чудовище, которое он не контролирует, которое мучает его и может убить меня». И как же меня угораздило во все это впутаться. Год назад мне казалось, что ничего хуже, чем междуусобица на родине, быть не может. Но теперь я оказалась заперта на острове, без еды, воды, тепла, света, с психованным маньяком-убийцей и двумя драконами, которые не контролируют собственные сущности. «Ты испугалась?» – грустно улыбнулся Вейн. Я ощутила, как тот хрупкий мостик, что возник между нами, начал истончаться, рваться, грозясь рухнуть в пропасть. И новый построить уже не удастся. Немного, не стала лукавить я. Подобные новости любого вывели бы из равновесия, но я верю тебе. Спасибо, но. Вейн, я верю тебе, повторила я. И ты должен сам себе поверить, в себя поверить. Только так мы сможем выжить. Дракон ничего не ответил, но мне показалось, что кивнул. Я тихонько вздохнула. Как же сложно с ним. Впрочем, было бы легко, вряд ли так полюбила бы. С каждым днем меня все сильнее тянуло к этому мрачному, нелюдимому парню. А сложности не только не пугали, наоборот, интриговали. Я никогда не была любительницей острых ощущений, всегда старалась быть рациональной и осторожной. Но Вейн заставил меня измениться. В книгах говорилось, что после той древней войны вы отказались от какого-то разрушительного дара. Только у императора он остался. Драконы не равны по силе. Размер источника и скорость восстановления энергии выше, чем у обычных магов. Но различаются между собой, как и наша сила воли, интеллект выносливость. В древности при инициации лишь самые слабые призывали одного духа. По сути, сам ритуал — проверка. Сколько сущностей сможешь удержать? хэл Гу, тот самый, который развязал войну драконов, смог призвать одиннадцать. У нынешнего императора их восемь. Еле удержалась от того, чтобы не присвистнуть самым вульгарным образом. «Теперь ясно», — протянула я. Не зря правителя Чон-Рэя называют великим драконом. «По силе он и восемь представителей других родов равны. Условно, конечно». Многое зависит от опыта. И у сущностей свои особенности. К тому же у императора есть еще сын и внук. «Маленькая армия», — кивнула я. «Не такая уж и маленькая. Двадцать две сущности на троих. Вместе они сильнее, чем все остальные драконы». Этот баланс поддерживает стабильность в империи. И раз этот баланс на протяжении полутора тысячелетий сохраняется... Я вздохнула. «Говори», — мягко подтолкнул меня Вейн. «В драконьем сообществе не все так гладко», — принялась размышлять я. «Вспомнить хотя бы твои извечные стычки с Риком. Но так вы условно равны, и при надобности всегда может вмешаться император или его сын, внук, и растащить вас по разным углам. А вот если бы баланс сил оказался нарушен то соперничество могло бы перерасти в борьбу за власть, которая вышла бы за пределы школы, привела к потерям и разрушениям. Рано или поздно кто-то из лордов-основателей решил бы покуситься на трон. Случился бы переворот или гражданская война. Или огромная империя раздробилась бы на шесть неравных постоянно враждующих частей. А может и вовсе началась новая война драконов, которая затронула бы всех живущих в этом мире. И привела к концу света. Закончил за меня Вейн. «Инициация меняет нас. А может, и в крови что-то есть. Не забывай, наши предки не люди. Все драконы – собственники и эгоисты. Властные и импульсивные. Ты не такой», – перебила я. «Ты просто плохо меня знаешь», – грустно усмехнулся Вейн. «Вот опять он меня пугает. Зачем?» Дракон словно испытывал мою симпатию и храбрость на прочность. Пытался оттолкнуть. Вот только я отпускать его не собиралась. «Знаешь», — в ответ улыбнулась и вновь уселась поближе. «Если бы ты рассказал всё это, когда я осталась ночевать в твоей комнате, наверное, я бы испугалась. Но теперь уже поздно. За последнее время слишком много всего произошло». «Может, внутри Вейна и живет чудовище, но он остался человеком. А вот Ян, нет». «Ты, странная», — вздохнул он. «Уж какая есть», — фыркнула я. «Но вообще я предпочитаю другие эпитеты. Разумная, смелая, удивительная». «И это, конечно, тоже», — усмехнулся Вейн. «Ты невероятная». Мысленно выдохнула. «Кажется, мне удалось растормошить своего дракона». Вот, тихонько рассмеялась я. А то себя уже какой-то заурядный начала чувствовать. Ты весь такой исключительный, а я... Кстати, есть еще особенности, про которые мне следует знать. Вот эти твои когти. Я хорошо вижу в темноте. Легче обычных людей переношу колебания температуры. Способен к частичной трансформации. Отращивать когти, которые режут большинство камней и металлов. Регенерация тоже повышенная. После драки с Марком ты долго пролежал в лазарете. Удивилась я. Отец затормозил регенерацию. Это была часть моего наказания. Прошлины сейчас точно говорить не стоит. Итак, разговор выдался сложный. Понятно теперь, почему ты не мерзнешь. Я поежилась от холода. Вейн вновь обнял меня и прижал к себе. Так, лучше. Ага. Тихонько отозвалась я. Не в моем характере бегать за парнями я никогда не думала, что выступлю инициатором отношений. Раньше лишь принимала ухаживание или не принимала. Но если я не сделаю шаг навстречу, то не факт, что Вейн решится. Будет, как и прежде, держать дистанцию и тайно помогать. Слишком долго окружающие подтачивали его уверенность в себе. Слишком долго он считал себя монстром и убийцей. И пусть последние дни перевернули его жизнь, но никто не способен измениться в одночасье. Хотя он и так уже менялся, улыбаться начал, вообще стал более живым, словно с него спали оковы сна. Мне тоже не дает покоя один вопрос. Вдруг сказал Вейн. Какой? Кто такой Тима, которого ты все время упоминаешь? По голосу чувствовалось, что он улыбается. Тима? растерянно переспросила я. Да. Тима? Тима. Тьма! И тут же прикусила язык, испугавшись, что воскликнула слишком громко. Да, кто это? А ведь точно, я частенько употребляла это слово. Дурная привычка. Конечно, от портовых грузчиков можно и похожее выражение услышать, но тетушки всякий раз читали аннотации, что поминать тьму недостойно княжны. Изначальная тьма. Или бездна, ночь. В княжествах верят, что тьма и свет есть в каждом. Обычно света больше, но иногда побеждает тьма. И человек творит зло. Ну и, умирая, праведники возносятся в чертоге Светлоока и Наяна, чтобы затем переродиться вновь, а грешники растворяются во тьме. «Интересное у вас верование. Расскажи», — попросил Вейн. Я вздохнула и Сона начала повторять легенду, которую слышала множество раз. Некогда не существовало ничего, ни земли, ни воды, ни даже воздуха, лишь изначальная тьма. И в этой темноте томилась, как в темнице светлоокая Наяна. Бесчисленные тысячи лет копила она силу, а потом хлопнула в ладоши, и во все стороны полетели искры, загорелись звёзды. Светлоокая остудила одну из звёзд, сотворила воду и сушу, и населила их тварями разными – а потом по своему образу и подобию создала людей. И наиболее достойным из них тоже даровала по божественной искре, позволила менять сущее по своей воле. Я зевнула. Но тьма не собиралась сдаваться или отступать. Искушает она людей слабых и черных душой. И сражается светлоокая до сих пор с тьмой. Каждый вечер она вновь проигрывает, а утром побеждает. Когда-нибудь это противостояние закончится и не станет ночи или не станет дня. Уже засыпая, подумала, что Вейн тоже пытался меня отвлечь. Парень, лучшими друзьями которого были книги, не мог не знать про религию союза княжеств.